Глава двадцать пятая Все-таки не зря мне вчера пришло на ум сравнение с черным ящиком. Проверяет, как я буду реагировать на раздражители. Такие мысли пришли в голову, но после того, как схлынуло первое волнение. Вскоре удалось взять себя в руки Вспомнил известную историю про одного из космонавтов первого набора, Германа Титова. Во время одной из тренировок проверяющие обрушили на него целый шквал вводных. Что делать в случае отказа двигателя стабилизации и ориентации? «Корабль хаотично вращается вокруг трех осей. Ваши действия?» Забрасывали вопросами Германа Степановича. «Нет возможности сориентироваться по Солнцу и звездам. Ваши действия?» «Мигает лампочка на пульте. Ваши действия!» Ответ Титова порадовал комиссию. «Прежде всего, не паникую. Беру себя в руки и начинаю действовать по обстоятельствам». Все это пронеслось в голове за какие-то доли секунды. Я снял трубку с телефона и позвонил в гараж особого назначения. Ответил дежурный. «Да, вчера поступил заказ на машину из секретариата КГБ». «Машина с утра выехала по адресу Серпухов, улица Рабочая, дом 16А, водитель Петров Сергей Иванович. Машина оборудована телефоном системы «Алтай», номер...» И он продиктовал мне нужные цифры. И я тут же набрал. Водитель ответил сразу, четко доложил обстановку. «Едем», — сообщил он, — «в соответствии с путевкой, которая была мне выдана. В данный момент подъезжаем к Московской кольцевой. Не беспокойтесь, все нормально». «Дети спят всю дорогу. Трубку вашей супруги передать?» Минуты три я поговорил со Светланой. Она щебетала о детях, о том, какой я заботливый. Беспокоилась о Николае, интересуясь, не случилось ли с ним что, не заболел ли и почему приехал другой водитель. «Я сегодня же поговорю с женой и устрою такой курс техники безопасности, что небо небосовчинку покажется». Она даже не сообразила позвонить мне и уточнить, почему неизвестный водитель. Но с другой стороны камень с души упал. — Как приедешь домой, сразу же позвони. — попросил я Светлану. Буду ждать. — Володь, ну что ты зря переживаешь? — Светлана рассмеялась. — Ты с нами как с фарфоровыми вазами носишься. И положила трубку. Ну-ну. Вазы, скажет, тоже. И ведь хоть я и попросил, наверняка забудет перезвонить. Сейчас приедут, а там дома умная собачка Ася. И вот я ей точно не конкурент. Недовольно, покачав головой, набрал номер своей квартиры. Лида, скоро Светлана Андреевна с девочками приедут. Как только войдут в квартиру, сразу отзвонись мне. Это приказ. Последние слова, конечно, можно было бы и не добавлять. Лида в таких вещах была очень обязательна. Оставалось только выяснить, кто у нас такой заботливый в комитете. Я подошел к Даниилу. Тот по-прежнему сидел, уткнувшись в монитор. На экране бежали ряды цифр. Иногда стрекотала АЦПУшка, из которой медленно выползал лист. «Итак, есть что доложить по программе ликвидации построения Советского Союза по национальному признаку?» Поинтересовался я, присаживаясь рядом. «Пока немного», — ответил Даниил. «То, что товарищ Андропов при жизни буквально болел этой темой, известно всем». А вот дальше тишина. В комитете этот вопрос не поднимался, причем никогда. Это своего рода неофициальное табу. Да и на самом деле, если копнуть, чем я занялся, всплывает очень много интересных вопросов. Но я нашел кое-что, скорее только следы работы, но не информацию о самой работе. И то только потому, что запросы шли лично от Андропова. «Дай-ка догадаюсь». Какой же институт взвалил на себя такое бремя? Уж не институт ли социологии Академии наук? И он тоже. Но основные запросы шли в Институт экономики Академии наук. Даниил пробежался пальцами по клавиатуре. Объемы информации проходили большие, но проходили они мимо наших аналитических центров. Я думаю, что даже Уделов об этом не знает. А конкретные имена назвать можешь? Наседал я на парня. — Нет, но, как ни странно, все это шло в так называемые промышленные отделы ЦК. В отдел машиностроения, в отдел сельского хозяйства и еще несколько. По мелочам. — Думаешь, подрядчики его, — уточнил я. — Уверен в этом. Даня кивнул вихрастой головой. — Выполняли что-то по мелочам, надо еще разбираться. — Ну вот и разбирайся. Тебя сейчас никто не торопит, — сказал ему я и повернулся к остальным. Ну, а теперь, ребята, нам придется заняться неприятной и, я бы даже сказал, гнусной работой. — Я двумя руками за! — хохотнул Соколов и потер ладони и страшным голосом запял. — Эх, готов я на гнусности! Ух, я готов на гнусности! — Ну, вот и хорошо, значит, займешься этим ты. Напишешь отчеты. После моих слов Задор сполз с лица Соколова как будто кто-то стер тряпочкой хищную улыбку Карабаса-Барабаса и нарисовал унылое личико Пьеро. Кобылин расхохотался, а Даниил, напротив, сочувственно глянув на старшего коллегу, сообщил. — У меня есть все шаблоны. Просто нужно заполнить только содержательную часть. Тут дел-то на полчаса. И он достал из стола стопку бумаг. Тут уже все распечатано. — Даня, ты даже не представляешь, какое ты сокровище! — Воскликнул Андрей. «Ну почему же? Очень даже представляю!» Скромно ответил Даня. Я вышел из общего кабинета в коридор и прислонился к стене, и только сейчас почувствовал, какой же стресс я пережил. «Манипулятор хренов! Вот зря он это сделал! На что он вообще рассчитывал? Что я поставлю на уши все свое управление, подключу связи?» А он же просто просчитывает те ресурсы, которыми я располагаю. Но не на того напал. Хотя сегодняшняя выдержка далась мне очень тяжело, что уж скрывать. Ответка прилетела после ареста в Калугина и Ельцина. Я не заметил, как в коридор вышел Кобылин. Он встал рядом, размял сигарету и черкнул спичкой. Затянулся. «Покурите, легче будет». Протянул он мне пачку. Я взял сигарету и закурил. — Вообще-то это мерзко семью трогать, — сказал он. — Я ведь в правильную вас понял. — Более чем правильно, Федор, более чем. И игнорировать это последнее предупреждение никак нельзя. — Ответка будет. Как-то даже равнодушно поинтересовался Кобылин. — Обязательно. Как же иначе? — Но ты знаешь, месть — это блюдо, которое подают холодным. Так что не спеши. В драку еще не скоро. Кобылин пожал плечами и сказал. После того, как в Калугина за яйца подвесили, я с вами в любую задницу. Ну и лексикон у тебя, Фёдор. Я шутливо поморщился. А я-то что? Вы бы девочек, которые на прослушке сидят, послушали. Они буквально рыдают. Тут с девочками, которые с Вольским работают, поговорил. Так там вообще ни одного хорошего слова. Говорит исключительно на русском народном. Такие трехэтажные конструкции загибает. Девочки уже не знают, как отчеты писать. Уши кровоточат. Федор посмотрел на меня внимательно. — Что ж, спасибо тебе за информацию. А теперь ступай, предупреди, что через час общее партийное собрание всего центрального аппарата комитета. — Быть всем. Это сам Уделов передал. «Да мы в курсе. Гений Евгеньевич все плеш проел». Кобылин сморщился. «Но не люблю я эти собрания. Пустая говорильня, а время ждет столько, что даже жалко». Он затушил подошву бросил его в металлическую урну и вернулся в кабинет. «Контрразведка — это наше все», — подумал я, глядя на закрывшуюся дверь. Быстро вычислил, что почем и, судя по его словам, Уделов тоже подозревает Вольского. А Вольский точно знает о прослушке, иначе бы не матерился во время телефонных разговоров. Но с этим мы будем разбираться гораздо позже. А сейчас надо бы прощупать заботливого человека из секретариата. Там, в секретариате, было людно, но я не стал разминиваться на клерков, как их потом будут называть, и сразу же прошел лаптеву Лаптев неуловимо был похож на мальчиша-плохиша из сказки Аркадия Гайдара. Эдакий упитанный, лоснящийся, и, несмотря на возраст, ему сейчас полтинник стукнул. Моложавый, до странности. Полноватое лицо, взгляд в сторону или из-под лобья, полные губы надуты. Такое чувство, что он сейчас предъявит претензию. «А где мои бочка варенья и ящик печенья?» Насколько я помнил, из своей прошлой жизни он шел с Вольским, что называется, ноздря в ноздрю, параллельным курсом. И, как я понимаю, эти курсы, скорее всего, сейчас совпадали. — Товарищ полковник! — якобы удивился он. — Какая честь для нас! Неужели с проверкой? Какие-то замечания, предложения по улучшению нашей работы, тем более сегодня у нас собрание, вас будут выдвигать на конференцию делегатам а мы будем голосовать за вас, только за...» «Спасибо», — ответил я сухо. «Но я хочу уточнить, по чьему распоряжению машина изгона была направлена в город Серпухов за моей семьей?» «Ну как почему?» Он очень натурально удивился. «По моему личному указанию. У нас сейчас номенклатура ЦК, и согласно вашему положению...» Мы обязаны обеспечить безопасное перемещение вашей семьи из пункта А в пункт Б. Кроме того, у нас есть вопросы по вашей помощнице по хозяйству. Вы уверены в ее порядочности? Или у вас какие-то более... Он сделал неопределенный жест, обрисовав руками окружность, более близкие отношения. Надеюсь, вы не будете отправлять лейтенанта Даниила Злобина куда-нибудь на Камчатку или Соколин? как это было с Василием Климушкиным. — А вот здесь объяснитесь поподробнее. Я что-то не понял аналогии. Я сел в кресло и закинул ногу на ногу. — Да чего ж тут непонятного? — искренне удивился Лаптев. — Все мы люди, все мы человеки. А лейтенант Злобин оказывает недвусмысленные знаки внимания вашей помощницы по хозяйству. Может быть, даже дело к свадьбе пойдет. А вас-то выбьет немного из колеи, а работа у вас тяжелая. Честно говоря, мне захотелось раздавить его, как мерзкое насекомое. Но Лаптев совершенно не чувствовал моего настроения. Он, как и все сплетники, как и все те, кто с удовольствием копается в чужом грязном белье, считал, что все люди такие, как он. И все-таки кто вам сообщил, что моя семья завтра собирается возвращаться в Москву? И почему меня не поставили в известность? С нажимом произнес я. Лаптев даже не смутился. Ну, знаете ли, это обычная практика. Вы сейчас номенклатура ЦК, завел он ту же шарманку, демонстрируя талант говорить ни о чем. Кто? Я спросил почти с металлическим звоном в голосе, но этого кадра даже ничего не смутило. — Аркашик правильно сказал, что он нарисуется у меня в течение часа, — подумал Лаптев, глянув на часы. Не ошибся, как раз час прошел. А теперь слушайте сюда. У меня к вам великая просьба. Впредь свою заботу засуньте себе в... Ну, в общем, вы знаете сами куда. И второй раз я предупреждать не буду. Но Лаптев будто ожидал такой реакции. Он расцвел в улыбке, и в маленьких крысиных глазках появилось выражение превосходства. Он отреагировал, как планировали. Аркаша все-таки гений. Сейчас будет некрасивая сцена и мордобой, это такое пятно, которое сложно смывается. Ложечки нашлись-то, но вот осадочек остался, как говорят в Одессе. Расхохотавшись, я хлопнул ладонями по коленям, встал и направился к двери. — А что вы имели в виду? — Владимир Тимофеевич, вы объясните? В голосе Лаптева слышалось удивление. Я повернулся и посмотрел сверху вниз на расплывшегося за столом Лаптева и ответил ему грубо, но точно. А это как в том анекдоте, товарищ Лаптев. Что имею, то и в виду. И это последнее предупреждение. И вышел, слыша за спиной деланный смех начальника секретариата. Вернувшись в ОСБ, я даже спросить не успел, как Даниил доложил. Звонил Алидача... Он смутился и тут же поправился. «Простите, Лидия Владимировна звонила. Ваша помощница по хозяйству сообщила, что ваша семья в полном беспорядке, но дома. Простите, но передаю дословно». Даня улыбнулся с таким видом, что я понял, почему говорят «влюбленный дурак». А еще Владимир Тимофеевич, она сообщила, что умную собачку Асю зачем-то называют Мальвиной, и она этим расстроена. Там еще что-то про синьку было, но я не понял. «Ну что ж...» Я искренне сочувствую умной собачке Асе, но комментировать сообщение данила я не стал. Прошел в кабинет, набрал номер домашнего телефона. «Папочка, ты самый любимый, ты самый лучший, ты наш собачий командир!» Завяжала в трубку Леночка. «Собачий командир? Это серьезная заявка на победу!» Я рассмеялся. «Лена, все вечером расскажешь». А сейчас дай-ка маме трубку. Попросил я младшую дочь. — Мама, держи папу, а я пошла Асю в малину красить. Услышал я звонкий голос дочери. Светик соскучился, — сказал я и тут же попросил. — Проследи, пожалуйста, чтоб там собачку не замучили в первый же час. — Да все в порядке. Вечером приезжай пораньше. Попросила Света таким тоном, что я почувствовал себя откровенной и последней сволочью. — Конечно, светик-семицветик, — ответил я, чувствуя, как тепло становится на сердце. Сейчас партийное собрание, и после него сразу же домой. Гори сидела синим пламенем. Целую. Партийное собрание, как и говорил Кобылин, да, впрочем, не только он, все так считали, было пустой тратой времени. В конце 70-х тут находились просто для галочки. Просто чтобы исполнить ритуал и правильно проголосовать. Никаких дискуссий, вопросов и споров на таких собраниях не было. Очень грустно, когда живая практика превращается в стоялый обычай. Но сегодня партийное собрание в комитете пошло не совсем так, как обычно. В актовый зал вошел Леонид Ильич. «Сидите, сидите!» — сказал он в ответ на аплодисменты вставших чекистов. «Я тут ненадолго». — Я с небольшим предложением от имени ЦК КПСС, — сообщил он и прошел сразу же на трибуну. Гений Агеев взял микрофон и торжественно произнес. — Слово предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Брежневу Леониду Ильичу. — Тут я даже не знаю, будет это сарказмом, шуткой или просто констатацией факта, но бурные аплодисменты. После того, как зал затих, Леонид Ильич сказал. «Дорогие товарищи чекисты, ваша работа дает людям нашей страны мир, спокойствие. Вы те, кто обеспечивает счастливое детство для детей, радость материнства для женщин и уверенность в завтрашнем дне для мужчин. Вы наш щит и меч, дорогие товарищи чекисты и недавно вы предотвратили серьезную аварию на одной из атомных электростанций страны. Я не стану сейчас рассказывать детали. Расследование все еще идет, но от всей души я хочу поблагодарить тех, кто не допустил беды. Владимир Тимофеевич Медведев, начальник управления собственной безопасности, и его сотрудники кобылин федор иванович и аблгазис тут леонид ильич споткнулся заглянул в бумажку и улыбнувшись сказал простите споткнулся я это без бумажки не выговорю прошу меня простить я лучше зачитаю итак абылгазиф абдулгазис аблгазивич он снял очки Посмотрел в зал и улыбнулся. Награждение этих товарищей пройдет в более торжественной обстановке. А пока же хочу сказать, что товарищу Медведеву присвоено звание генерал-майора. И я хочу поблагодарить вас за службу, товарищи чекисты. Под аплодисменты генсек вышел из зала, сопровождаемый верным генералом Рябенко и Мишей Солдатовым. А я еще даже не до конца осознал сказанное. «Генерал-майор, звучит серьезно?» «Ну что, генеральские лампасы сегодня будем обмывать?» — голос Андрея Соколова вернул меня на землю. «Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь!» — ответил я ему расхожей поговоркой. «Ну зря вы так, товарищ генерал-майор, зря!» — усмехнулся Соколов. «Святое дело обмыть звездочки!» особенно такие большие, неожиданно поддержал его другой Андрей, Карпов. «Ребята, вот когда они у меня на плечах будут, вот тогда и обмоем». «Пока это только анонс», — ответил им я. Затем началось голосование, и я даже не сомневался, что после появления Брежнева оно будет таким, как надо. Проголосовали за практически единогласно. Избрали делегатами на партийную конференцию меня, Уделова и еще пятерых человек. Что ж, идем на повышение, вот только на какое конкретно. Я посетовал, что вчера с Леонидом Ильичем не обсудил этот вопрос более серьезно. Но он очень четко заявил, что у него на меня большие планы. Вопрос только, какие именно. Я не мог понять, что же меня беспокоит, что буквально сверлит в мозг в этом море людских мыслей. А потому я не стал сопротивляться ощущениям и обернулся. Через два ряда от меня сидел Вольский и смотрел так, как смотрят на препятствия, которое никак не обойти. Таким взглядом сапер смотрит на мину, обнаруженную совершенно неожиданно в том месте, которое сто раз проверили и перепроверили, прочесали вдоль и поперек. — Я никогда никому... Не позволю себя переиграть. Подумал он. Конец шестого тома. Читал Сибиряк.